Глава тринадцатая. Три погасших фонаря. Алекс и Вероника пришли на место встречи заранее. Даниэль минута в минуту. Вероника даже сперва его не узнала. Она уже привыкла к сутане. Но сегодня он был в темно синих джинсах и черной рубашке с коротким рукавом. «Привет, дружище!» — сказал Алекс. «Даниэля не видел?» «Очень смешно. Что ж, пойдемте. Как и предсказывала Вероника, охранника на посту не было. Они беспрепятственно вошли в школу, но едва свернули на лестницу, услышали шаги. Все трое замерли. Кто-то прошел по коридору, послышался скрип двери, видимо, охранник вернулся на пост. Алекс знаком велел соблюдать тишину, осторожно вставил ключ в скважину и повернул. Последовали два тихих щелчка. Дверь приоткрылась. Прежде чем войти, Алекс выдал всем по карманному фонарику. Первым порог переступил Даниэль, затем вошла Вероника, Алекс был последним и прикрыл за собой дверь. Однако она то и дело открывалась. Алекс посмотрел на Даниэля и с молчаливого согласия брата закрыл дверь изнутри. «Ключ кладу сюда!» прошептал он, демонстративно запихивая его в карман джинсов. «Если что, вытаскивайте! Оставляйте мое бренное тело и бегите!» «Оставь свои шуточки!» — шикнул Даниэль. Алекс поднял руки, изображая покорность. Свет зажигать не стали, опасаясь, что он просочится через дверные щели и будет заметен снаружи, и в потьмах двинулись вперед. Подавляя страх, Вероника с волнением шарила лучом фонаря по сторонам. На первый взгляд, со времени последнего визита ничего не изменилось. Надпись про тигриц была на месте, лишний раз подтверждая, что тогда ей не привиделось. Алекс внимательно рассмотрел сначала кривые красные буквы, потом другие стены помещения. Слева от прохода ведущего назад он что-то заметил и окликнул Веронику. «Смотри!» Алекс ткнул в небольшое кровавое пятнышко примерно на уровне ее роста, сантиметрах в 30 от проема. «Наверное, это здесь-то ударилось?» «Я не могла!» — Вероника помотала головой. «Я стояла прямо перед проходом!» «Не переживай! Это означает только то, что нас могут сильно запутать! И это надо иметь в виду! Правда, Даниэль?» «Даниэль!» Даниэль стоял в следующем проходе, В том самом, где на фото появился намек на некую тварь, и напряженно к чему-то прислушивался. «Плеснуть в тебя водой!» — прошептал Алекс. «Тише!» — Даниэль приложил палец к губам. Алекс и Вероника прислушались. Откуда-то спереди раздавался глухой хлопающий звук. Он был хорошо знаком Веронике, и ей пришлось собрать волю в кулак, чтобы не броситься обратно. Алекс вышел вперед и осветил следующее помещение — Оно оказалось практически пустым, если не считать нескольких банок старой краски в углу. Самая верхняя была приоткрыта, на ней в свете фонаря мрачно поблескивали засохшие красные пятна. «Вот и орудие художника», — сказал Алекс. «Пойдем дальше. Как тебе местечко, Даниэль?» «Скверное», — коротко ответил тот. Он показался Веронике очень бледным, но, возможно, дело было в плохом освещении. Даниэль не колебался ни секунды и уверенно шагнул за братом. Самой Веронике вдруг стало на удивление спокойно. Банка с краской вернула ее в реальность. Надписи в подвале и учительской оказались написаны не кровью. Наверняка Катька все таки решила ее разыграть, а потом ушла в загул. Вот и вся история. Что касается разбитого лба... Может, у Вероники на нервной почве закружилась голова, и она все перепутала? Хлопки становились все ближе. Наверное, работал какой-то аппарат. У Вероники погас фонарь, но она почти не обратила на это внимания. Иногда такое случается: фонари гаснут, садятся бутарейки или еще что-нибудь в этом роде. Подвал шумит. На лоб и щеки Вероники упали холодные брызги. Она встряхнулась и растерянно уставилась на Алекса и Даниэля. Секунду назад они шли впереди а теперь стояли прямо перед ней с открытой бутылкой воды и оба с тревогой вглядывались в её лицо. Более того, это было совсем не то место, где она только что находилась. Ей казалось, они бредут по узкому коридору, но он чернел впереди. Теперь же они находились в помещении с поломанной стремянкой, приставленной к стене. «Что случилось?» — пробормотала Вероника. «Ты как будто в транс впала», — сказал Даниэль. Все в порядке?» «Да, только фонарь...» — Вероника умолкла. Фонарь работал. Все в порядке», — успокаивающе проговорил Алекс. «Постарайся врубить осознанность на полную катушку, ладно? Им явно не хочется, чтобы мы добрались до их домика». Вероника кивнула. Спокойствие как ветром сдуло. Стены буквально давили, дышать было тяжело, странные хлопки больно били по ушам. Темнота в коридоре казалась плотной и отвратительно живой. Они двинулись дальше. Алекс и Даниэль тоже чувствовали себя не лучшим образом. Алекса на каждом шагу относила к воспоминаниям о путешествии в заброшенный дом. На секунду ему даже померещилось злосчастное лицо, которое он ненавидел всем сердцем. Оно появилось в стене, высунулось прямо из нее и издевательски заулыбалось. Но Алекс строго велел сознанию не выкидывать таких фокусов и преспокойно провел рукой по ужасному видению. Лицо исчезло пальцы ничего не ощутили. Что касается Даниэля, он, как и Вероника, сначала ощутил спокойствие, расслабленное, совершенно не подходящее к такой обстановке. Еще до того, как переступить порог, Даниэль понял внутри что-то очень плохое. Он осенил себя крестным знамением, прочитал про себя молитву, и наваждение постепенно пропало. Зато снова возникли нервозность напряжение и страх. Парадокс, но Даниэль был этому рад, по крайней мере, это были естественные эмоции. А когда он увидел отрешённое лицо Вероники с расширенными, несмотря на свет фонаря, зрачками, беспокойство в миг уничтожило остатки оцепенения. «Не нравится мне это», пробормотал он. «Никому не нравится», — ответил Алекс. «Смотрите, там что-то есть». В конце коридора был единственный поворот налево. Из-за угла на стену падал зыбкий голубоватый свет, бьющая по мозгам хлоп-хлоп, доносилась оттуда. «Вы тоже это видите?» Вероника и Даниэль кивнули. «Давайте мы...» Алекс не успел договорить, сзади вдруг бахнуло. Все трое резко обернулись. Посреди узкого коридора вырисовывался худой сгорбленный силуэт. Алекс первым направил на него луч фонаря. Серый упирался руками в пол, голова была опущена, из-под макушки, похожей на кусок сырого мяса, раздалось глухое рычание. «Попробуем пройти дальше», — быстро проговорил Алекс. Они попятились к повороту, не сводя с чудовища глаз. Серый не двигался с места. Сердце Вероники забилось с бешеной скоростью. «Что за голубоватый свет? Бросится ли на них этот монстр?» Хотя Аделина и Алекс сказали, что серые не могут никого убивать, и их доводы казались логичными, существо выглядело ужасно и вызывало первобытный страх. Алекс первым вошел в полосу света и заглянул за угол. «Что там?» — спросил Даниэль, не сводя глаз с серого. «Не знаю». Голос Алекса прозвучал непривычно, он как будто с трудом выталкивал из себя слова. Глухое рычание серого перешло в пронзительный крик — Он бросился вперед, и тут все три фонаря мигнули и погасли, как и голубой свет, льющийся из-за угла. «Вероника, кукла!» «Ну, конечно!» Вероника запустила дрожащую руку в карман толстовки, достала куклу и вытянула ее вперед. Тело сжалось, ожидая удара или того, что ногу или руку вот-вот обхватят тонкие цепкие пальцы. Вместо этого Вероника почувствовала, как Даниэль схватил ее за плечо и оттащил подальше. Серый захлебывался хрипом, всего в паре шагов от них. Вероника рванула в сторону, прочь от него, но споткнулась и упала. Неожиданно все стихло, словно она переступила невидимую черту, за пределами которой не могло существовать никаких звуков. «Алекс», — прошептала Вероника, — «Даниэль», — никто не ответил. Плохо слушающимися пальцами она выключила и включила фонарь. Свет зажегся. Впереди был длинный коридор. Вероника направилась обратно, но уперлась в глухую стену. Даниэль нагнулся сразу, как только плечо Вероники выскользнуло из-под его пальцев, однако рука нащупала лишь шершавый пол стены. «Алекс?» «Молчание». «Алекс, ответь!» «Ничего» даниэль встряхнул фонарь затем выключил его и включил снова свет зажегся луч высветил совершенно пустой коридор через многочисленные проходы следующие один за другим виднелась глухая стена очевидно там был еще один поворот позади из за угла послышалось хлопанье вероника алекс даниэль уже не ожидал получить ответ Они никак не могли пронестись мимо него в обратную сторону, даже если бы там не было серого. И убежать вперед тоже не успели бы, да и не стали бы этого делать. Серый медлил. Даниэль воспользовался этим, бегло осмотрел небольшой отрезок коридора, который уже прошел, и вдруг заметил на полу что-то блестящее. Он нагнулся. Это была куколка Вероники. Даниэль старался рассуждать максимально холодно, он четко помнил, Вероника упала здесь, наличие куклы это подтверждало. Значит, имело смысл не поверить собственным глазам и еще раз тщательно осмотреть и ощупать это место, чтобы найти или хотя бы понять причину исчезновения Вероники. Серый приближался, из-за угла показалась тонкая рука, покрытая пятнами, осмотр пришлось отложить. Даниэль пошел вперед. Он надеялся, что, возможно, сбоку будут еще помещения, и, вероятно, в них обнаружится Алекс. Но тщетно. Ни слева, ни справа не было ни одного прохода. На стену впереди выплыла тень. Даниэль резко замер, словно споткнулся. Тень была длинной и узкой. Она двигалась пугающе плавно, и он не сразу понял, что это рука. Огромная, несравнимая с человеческой рука — с длиннющими пальцами. Следом вылезла часть черной головы. Ни глаз, ни даже намека на лицо Даниэль не увидел, но все-таки был уверен, что гигантская тварь пришла посмотреть на незваного гостя. Звуки за спиной дали понять, серый совсем близко. Даниэль бросил через плечо быстрый взгляд. Зубастый рот на уродливой голове широко распахнулся, и сторгнув пронзительный крик — Даниэль машинально отвел руку с куклой назад, Серый зашипел и попятился. Чудовище мотало головой, как будто ему показывали то, что оно отрицало всем существом. Вскоре Серый скрылся за углом, но кончики его пальцев выглядывали. Этого было достаточно, чтобы дать понять, он ушел недалеко. Бормоча молитву, хотя страх все чаще сбивал с ритма и заставлял глотать слова, Даниэль медленно передвинул куклу вперед. Если гигантская тварь испугалась, то ничем этого не показала. Она двинулась к нему плавно и осторожно, как зверь неуверенный встретился ему враг или друг. Впрочем, у Даниэля не было сомнений в недобрых намерениях этого чудища. Глядя на огромные конечности, все ближе подбирающиеся к нему, он пытался осмыслить увиденное и не мог, но все в нем вопило «беги!». Даниэль успел услышать приближение серого. Гигантская тварь не дала ему времени обернуться. Перед глазами мгновенно потемнело. Последней мыслью Даниэля был вопрос самому себе. Что погасло? Фонарь или его сознание? Алекс не заметил, как остался один. Голубоватый свет заворожил его. Для беспокойства не было причин — У Вероники кукла, рядом Даниэль. Заблудиться невозможно, нет другого выхода, кроме как идти прямо за ним. Он ждал, что скажут спутники, поскольку сам не мог найти слов для того, чтобы описать увиденное. Но Вероника и Даниэль молчали слишком долго. Алекс обернулся и вдруг увидел вместо них нелепое мохнатое существо. Звериная морда с круглыми оранжевыми глазами была обезображена широким оскалом, будто кто-то взял нож и сделал разрез от уха до уха, а затем наполнил его плоскими зубами. Голова, плечи и грудь существа были покрыты шерстью. Дальше шло вполне человеческое тело, и Алекс не удивился, увидев стройные ноги, обутые в ботинки на каблуках. «Тигрица, полагаю», — сказал он. Из пасти существа вырвался не то крик, не то стон, потом оно мерзко захихикало и вытянуло руки вперед. «Вероника! Даниэль!» Тигрица захихикала громче. Алекс думал недолго. Творилась полнейшая чертовщина. Не исключено, что Вероника и Даниэль здесь, рядом, и он просто их не видит. Возможно, прямо сейчас они сидят перед ним и брызгают ему в лицо святой водой, пытаясь привести в чувство, а он, зная себе, смотрит пугающие видения. Отвернувшись от тигрицы, Алекс двинулся вперед. Пространство продолжало переливаться голубовато-серым. Самое странное заключалось в том, что оно больше не было похоже на подвал. Словно открылся проход в параллельный мир, но за порогом были не цветущие долины, а современный коридор, на полу которого лежал огромных размеров скелет. В голове помутнело. Алекс почувствовал потребность облить себя водой и достал свой небольшой запас. Влагоприятно освежило лицо и сознание. Оглядевшись, Алекс вновь не увидел ничего похожего на подвал. Он находился в коридоре, выложенном белой плиткой, и выхода из него не видел. Скелет на полу был действительно огромен, каждый позвонок размером с мяч. Впереди лежал расколотый череп. Никаких конечностей не было, только под позвоночником покоились длинные тонкие косточки, похожие на опавшие елочные иголки. Создавалось впечатление, что в коридор каким-то неведомым образом выбросило останки огромной змеи. Белая кость напомнила Алексу о лошадином черепе, и он подумал, точно как его хвост, вырывающийся из-под белой простыни. Лишь тогда Алекса осенила «Больница! Второе отделение, но другое крыло!» Пытаться осмыслить такое перемещение было опасно, в этом Алекс успел убедиться на своем горьком опыте. Во время путешествия в заброшенный дом нечто подобное происходило несколько раз. Он оказывался в других местах. Или только так казалось, неважно. А еще он едва не сошел с ума, потому что разум никак не мог принять то, что видели глаза. Алекс сделал над собой усилие, и отодвинул ненужные мысли и чувства в сторону он снова осмотрелся и для начала прошел в конец коридора там было окно не закрытое фанерой но мутное стекло не позволяло ничего разглядеть за ним вроде бы копошилась какая то рябь сказать наверняка было сложно справа и слева были двери алекс заглянул в первую попавшуюся палата оказалась светлой и чистой с шестью кроватями поставленными вдоль стен от белизны одеял было больно глазам. Алекс вышел обратно в коридор и увидел, рядом со скелетом кто-то есть. Он подошел ближе. Девушка с длинными светлыми волосами сидела по-турецки и внимательно рассматривала тонкую косточку, которую держала в руках. Она была практически голой, если не считать широких полос белой ткани, прикрывавших грудь и бедра. На голове красовалась корона, сделанная из бумаги. «Привет!» Сказала девушка. «Привет!» Алекс уселся неподалеку от нее, точь-в-точь -точь в такой же позе. «Либо кто-то умудрился повзрослеть, либо бумажные короны здесь модная штука!» Девушка подняла на него взгляд, и большие голубые глаза окончательно убедили Алекса, это она, принцесса. «Всякое может быть, здесь, по крайней мере. Зачем ты снова сюда пришел?» «Узнать, что происходит и как это прекратить!» Принцесса снова уставилась на кость, провела по ней пальцами, покрутила так и эдак. На полу рядом с ней лежало несколько резцов. Она взяла один и принялась скоблить белую поверхность. «И то дело. Возьми кость какую-нибудь из этих, помельче». Алекс послушно пошарил под огромным позвоночником и подобрал две тонкие кости. Принцесса взглянула, выбрала одну — и протянула ему второй резец. «Смотри, как я делаю, и повторяй». «Ладно, лошадиный череп сюда не придет. Мне как-то не больно хочется с ним встречаться». «Он может прийти, но не сейчас». «Спасибо, обнадежила, улыбнулся Алекс. «Давай работай, времени немного». Алексу приходилось работать с деревом, поэтому он быстро приноровился к инструменту. Принцесса время от времени смотрела на него и указывала. «Осторожнее, не так сильно». «Так что?» — спросил Алекс. «Ты мне что-нибудь расскажешь? Не знаю, кто ты, но чувствую, ты все-все знаешь». «Ты и сам все понял», — заговорила принцесса, не отрываясь от своей кости. «Люди случайно открыли проход туда, куда не следует? Они часто это делают. Земля надежно укрывает опасные вещи, но людям всегда нужно что-то раскопать» а ведь здесь и так хватало своих проблем и своего безумия. Она кивнула назад, и Алекс понял, что она говорит о лошадином черепе. «Он ведь опасен? Дух, так вы его называете?» Духом называли другого. Некоторые хорошо с ним ладили, жили, можно сказать, рука об руку и ничего. Потом все ушли, и он тоже решил уйти. Костя оставил, а сам ушел. Но недалеко. Побродит и вернется. «Тень, которую мы видели, это был он?» «Да, он скорее дух забытия, а тот, которого ты называешь лошадиным черепом, дух безумия. Но он здесь тоже давно, и с ним тоже бывало ладили. Ты его боишься потому, что люди всегда боятся безумия, и ты особенно так, как был близок к нему». «Было дело», — мрачно пробормотал Алекс, вспоминая Лукаса. «А как я сюда попал, знаешь?» В других местах люди тоже бывают, открывают проходы. Появляются коридоры, по которым лучше не ходить. Легко заблудиться и остаться в них навсегда. Алекс подумала о Веронике и Даниэле. Захотелось броситься на поиски, но с чего начать? «Ты их найдешь, сказала принцесса. «Во всяком случае, вероятность велика. А как найдешь, держи Сойку под рукой и присматривай за ней. Она пока так толком и не научилась летать» твоя сойка. Взмахнет крыльями пару раз и все, падает». «Что конкретно делает сойка?» — спросил Алекс. «Пролетает сквозь стены, что же еще? Тоже на свой лад открывает проходы, но иначе, чем обычные люди». Принцесса запрокинула голову и поднесла истончившуюся косточку к самым глазам, внимательно ее рассматривая. «В мире не так уж мало соек, но большинство из них совершенно бестолковые». «От них было бы больше толку, если бы они понимали, что они сойки», — возразил Алекс. «И правда. Но люди не любят странностей. Попробуй сказать, что ты можешь пролететь сквозь стену и окажешься в каком-нибудь месте вроде этого. Так, покажи. Теперь надо сделать отверстие вот так». Принцесса взяла другой инструмент, длинный, острый и очень тонкий. Она аккуратно проделала и расчистила отверстие вверху кости, получилась большая иголка. Девушка передала инструмент Алексу, но он усомнился в своих способностях. Казалось, невозможно проделать такую дыру и не сломать кость. «Чего ты застрял?» «Боюсь сломать». «Не сломаешь, давай». Алекс упер инструмент в кость и вспомнил их с Вероникой находку на третьем этаже. «Я уже видел такое. Иголки». Дети пытались сделать, но им это оказалось не по силам. Они специально оставили их там. Хотели, чтобы Сойка все поняла? и поправила. «Ну же, нажми посильнее». В конце концов, принцесса все таки жалилась и помогла. «Держи». Она протянула ему и свою иголку. «Надо заделать проходы». «Зашить?» Алекс покрутил иголки в руках. «Чем?» Найдешь. Иди». Алекс поднялся на ноги. «Спасибо. А что насчет серых? Если проходы заделать новые не пролезут, но ведь какие-то из них уже здесь». «Их можно прогнать. Твой брат прогнал одного». Раздался протяжный скрип. Это открылась дверь, выходящая в коридор. Алекс направился к ней, но на полпути остановился. «Слушай, а что дети?» Принцесса усмехнулась. «Дети ушли в королевство». «Серьезно?» «Конечно. Они попали туда задолго до того, как исчезли». На этой странной ноте разговор пришлось прекратить. Алекс услышал звук сдвигающегося засова из-за дверей напротив. Сталкиваться с лошадиным черепом он совсем не хотел, а потому попрощался с принцессой, выбежал на лестницу и ринулся вниз.